Не проверяйте счета своих подчиненных. Отчеты, содержащие записи о расходах, похожи на кодекс чести. Люди с честью в кодексе не нуждаются. Бесчестным людям кодекс не указ. Если вы проверяете расходы подчиненных потому, что знаете или подозреваете, что он или она обманывает вас, то этот человек не должен работать в вашей компании. Если кто-то фальсифицирует счета, увольте его». Новые служащие должны быть поставлены в известность о политике компании в отношении расходов. Некоторые компании позволяют, даже поощряют расходы с определенной целью, например, расходы на развлечение клиентов. В других компаниях существуют строгие лимиты на расходы, даже на использование телефона. Обычно есть правила, регламентирующие расходы, и этим правилам надо следовать. Расходы, приемлемые в отдельных случаях, должны быть тщательно детализированы. Раздувание расходов – это воровство. Преувеличение километража после поездки, чтобы получить лишний 31 цент за милю – это воровство. Включенные в счет состоявшегося обеда другие расходы – это воровство. Использование телефона компании для личных звонков – это Воровство. Лишние деньги, полученные служащим в дополнение к фактическим расходам, являются, по сути, добычей грабителя. При этом деньги заимствуются из карманов других сотрудников и акционеров компании. А если ложные расходы перекладываются на клиентов, то вор ставит под удар все предприятие. Вы должны уволить вора или, по крайней мере, отрубить ему одну или обе руки. Нерациональные траты на нужное дело – Говорят просто о нерасчетливости сотрудника. Можно говорить о злоупотреблениях, когда подчиненный спокойно берет деньги на неуместные расходы. Это меньшее преступление, чем воровство, но оно также уменьшает денежные фонды компании. Злоупотребление имеет место, если чрезмерные расходы становятся привычкой. Например, сотрудник берет на прокат роскошный спортивный автомобиль для деловой поездки или покупает билет на рейс дорогой иностранной авиакомпании и часто пользуется ее услугами. Первое — хорошая причина поговорить с подчиненным – он должен понять, что надо тратить денег меньше и пересмотреть свое поведение, но это не повод для увольнения. В конце концов, подчиненный не пытался скрыть свои расходы. Но если такое повторится в дальнейшем, то оправдания этому нет. Разумно иногда устраивать случайную проверку счетов каждого служащего, чтобы убедиться, что никто не подделывает отчеты или не маскирует тщательно лишние расходы. Но постоянная проверка счетов – это пустая трата времени. Этим вы демонстрируете свое недоверие или недостаточное доверие к подчиненным. Если вам приходится проверять расходы, значит, у вас плохие служащие. Каждая секунда, потраченная вами на проверку счетов, это секунда, украденная из времени, которое вы должны проводить с подчиненными и клиентами. А всякое воровство должно быть вне закона».